Бил почувствовал, что больше врать уже не в силах, но на помощь ему пришла Мита. Вы хотите нашей смерти? — всхлипнула она. — Здесь нет пищи, нам грозит голодная смерть. Мы и подумали, может, нам стащить немного нефти, попривыкнуть к ней, ведь в ней, в конце концов, полно питательных углеводородов, а мы, как-никак, углеродная форма жизни. «Неужто вы пожалеете последний глоток нефти для умирающих инопланетян?» «Ладно, ладно, достаточно. У меня есть дела поважнее, чем болтать со слизистыми. Вы же знаете, у нас идет война». Паланкин скрылся в глубине туннеля, и Билл издал громкий вздох облегчения. «Здорово у тебя это получилось», — сказал он. глядя на Миту влажными глазами, полными собачьей преданности. «Еще бы! У меня настоящий артистический талант! Я ведь тебе не просто смазливая Мародашка. Неужто ты до сих пор не догадался, ты какой-то непонятливый. Ведь тебя это интересует? Или ты ненормальный? А может, извращенец? Тогда скажи, чтобы я больше не тратила зря время». Кто тебе больше нравится, я или Ки? Ты, конечно. Кто я, по-твоему, такой? Я просто хотела убедиться. А теперь давай сюда свои губы. Она крепко стиснула его в объятиях, и они поцеловались. Биллу показалось, что он попал в лапы к страстному тигру, жаждущему проглотить его целиком. — Ой, ты меня укусила! — Это любовные игры, милый. «Привыкай!» «Мэйви, прекратите заниматься сексом при исполнении служебных обязанностей и катите сюда эти бочки!» практис подозрительно посмотрел, как они покатили бочки мимо него, потом пошел за ними к посадочной площадке. «Какая прелесть!» — воскликнул дракон, облизываясь. «Самая лучшая марка! Восхитительно!» Быстрым движением стального когтя он проткнул бочку, запрокинул ее и выпил одним огромным глотком. Потом удовлетворенно выпыхнул язык пламени и обдал их облаком копоти. «Прошу простить, что так веду себя за столом!» Голос его замолк и перешел в бульканье. Вторая бочка последовала за первой. Потом воздух огласился... Хрустом и звоном он принялся оживать бочки. — Теперь мы можем поговорить о деле? — спросил Практис, когда был проглочен последний кусок железа. — Конечно. Вам нужно средство передвижения? — Правильно. Куда? — Хороший вопрос, — задумчиво произнес Практис. — Ты мог бы доставить нас на то плато, где вам всем так понравилось? — Вы говорили, что еда там вполне удобоваримая. — А местных жителей нет, — заявил Ки, и остальные закивали в знак согласия. — Одни психи, и ничего хорошего там нет. Только гоняются все друг за другом и дерутся. — Веское замечание. — Но куда еще? Не можем же мы сдаться Чинджерам. — А почему бы и нет? Все повернулись к Биллу, С родной степенью отвращения на лице. Ки нагнулся и поднял с земли большой камень. Погодите минуту. Мы просто перебираем возможные варианты. Их не так много, вы же знаете. Чинджеры говорят, что настроены мирно и не желают ни убивать, ни воевать. Так пусть они это докажут. Мы идем к ним. Им придется нас кормить, чтобы мы не сдохли. А если у них нет такой пищи, которая бы нам подошла. Им придется поскорее отправить нас куда-нибудь с этой планеты. — Этот план настолько глуп, что может сработать, — хрипло выговорил капитан Блай, едва шевеля запекшимися губами. — Я говорю, нет. Адмирал тут я. Никакой сдачи в плен. Только в самом крайнем случае. Есть на этой пустынной планете... еще какое-нибудь место, куда мы могли бы податься. — Вот что, — сказал дракон, и все глаза устремились на него. — Я помню одну историю, которую рассказывал нам старый дракон, когда мы ночами сиживали, вокруг костра и пекли орешки, козьи. Но он рассказывал про зеленое плато, где мы только что побывали. и про отвратительные формы жизни, которые там кишмя кишат. Но он рассказывал еще и про другое плато, такого же мерзкого зеленого цвета, которое лежит на расстоянии почти целого дневного перелета за ним. Но он предостерегал нас, чтобы мы не вздумали туда соваться, ибо там стоятся страшные опасности и всякая нечисть. Он так и говорил? Страшная опасность и нечисть. Ага, именно так. И Если вы думаете, что так легко произносить заглавные буквы, попробуйте сами. Нет, спасибо. Отозвался практис. Я хочу спросить только об одном. Ты сказал, что оно зеленое, как глаз дракона во время течки. Интересное сравнение. — Прекрасно. Отправляемся туда. — А как насчет страшных опасностей и нечисти? — жалобно спросил Билл. — Что-то мне это не нравится. — А что еще делать? Выполняйте приказы, солдат. И первый приказ — заткнулся. Ладно, отправляемся медленно. В полете будет сильно трясти, так что если кто не облегчился, облегчайтесь сейчас. «Останавливаться ради этого мы не станем. Вперед!» Когда они вскарабкались на спину дракона, послышался знакомый гнусный голос. «Эй, дракон, я хочу тебе кое-что сказать!» Носильщики поднесли паланкин с зоцем. «Да, сэр!» — ответил дракон, поглядев через плечо, уселись ли уже пассажиры. Немедленно стряхни этих инопланетных, слизистых. Это приказ. Мне это не нравится. Ах, вот как, сэр. Ну, вот это, я думаю, понравится вам больше. С этими словами дракон выдохнул язык пламени, который мгновенно расплавил и насильщиков, и паланкин. Остался невредимым только зод, покрытый тугоплавким золотом. Он вскрикнул и пустился на утек. Дракон развел пары. «Летим, летим, летим!» — пропел он фальцетом и поднялся в воздух. «Огромное спасибо тебе за помощь!» — с благодарностью сказала Мита. «Не за что! С тех пор, как я только вылупился из яйца, меня учили ненавидеть этого зотца. Мне про зоца...» И говорить не хочется. а может и он и не так уж и плох. Он просто железный чучело. Вот и хорошо, так приятно, когда предрассудки подтверждаются. А росток, пожелаем себе летной погоды. Следующая остановка плато тайн. И облети то другое плато подальше, посоветовал Бил. Вспомни, что случилось в прошлый раз. Как я могу это забыть? Я еще не обновил толком новое крыло.